Две проститутки едут из Портленда, чтобы взять нас на рыбалку. Трудно было долежать в постели до половины седьмого, когда зажгли свет. Я первым вышел из спальни, чтобы взглянуть на доску объявлений возле поста. «Правда ли мое имя есть в списке?» Наверху большими буквами было напечатано. Записались на рыбалку. Выше стояла роспись МакМёрфи. А первым номером сразу за ним шел «Били Бибит. Третьим номером был Хардинг, четвертым Фредриксон, и так до десятого, где фамилии еще не было. Но моя уже была, последняя, против цифры девять. Я в самом деле еду с двумя проститутками на рыбную ловлю. Я повторял это про себя снова и снова, потому что не верилось. Трое санитаров протиснулись вперед меня, прочли список, водя серыми пальцами, дошли до моего имени и с обернулись. Хе, кто это записал в вождя на дурацкую рыбалку? Индейцы писать не умеют. А кто тебе сказал, что они читать умеют? Час был ранний, крахмал бы в белых костюмах еще не обмялся, и руки в белых рукавах шуршали, как бумажные крылья. Они смеялись надо мной, а я прикидывался, будто не слышу и даже не понимаю, в чем дело. Но когда они сунули мне щетку поработать за них в коридоре, я повернулся и пошел в спальню. Я сказал себе «Ну их к черту! Человек едет в море с двумя проститутками из Портленда. Как-нибудь обойдемся без этого удовольствия». Уходить от них было страшновато. Раньше я всегда подчинялся их приказам. Я оглянулся и увидел, что они идут за мной со щеткой. Они, наверное, и в спальню бы вошли, и меня догнали, если бы не МакМёрфи. Он там поднял такой шум, так горланил между кроватями, так хлопал полотенцем над людьми, записавшимися на сегодняшнюю рыбалку, что санитары поостереглись входить в спальню стоит ли рисковать только ради того чтобы кто то подмёл вместо них часть коридора мотоциклетная шапочка была сдвинута МакМёрфи на самый лоб по капитански и наколки выглянувшие из под рукавов майки были сделаны в сингапуре он расхаживал по спальне словно по палубе корабля и свистел в кулак как в босманский свисток вставать всем вставать или я протащу вас под килем носа до кормы он за по тумбочке хардинга костяшками пальцев шесть склянок и на палубе порядок так держать подъем отпустите концы и наверх молодцы Он увидел, что я стою у двери, подлетел ко мне и хлопнул по спине, как по барабану. «Смотрите-ка сюда, на большого вождя. Вот настоящий матрос рыбак с позаранку на ногах и копает червей для наживки. А вы сачки и поносники. Берите с него пример. Вставать! Сегодня выходим в море. Кончайте давить тюфяки. Все наверх!» Острые ворчали на него и на его полотенце, хроники проснулись и оглядывались, вертя головами, синими от недостатка крови, потому что их слишком туго перетягивают поперек груди простынями. Оглядывались, находили меня слабыми водянистыми глазами и смотрели тоскливо и с любопытством. Лежали и смотрели, как я одеваюсь в теплое для рыбалки, а я стеснялся и чувствовал себя виноватым. Они соображали, что из хроников берут на рыбалку одного меня. Они наблюдали за мной. Старики, за много лет прикипевшие к каталкам с катетерами, которые тянутся по ноге, как юны, и на весь остаток жизни прирастили их к месту. Они наблюдали за мной и чутьем понимали, что я еду. И даже немногие завидовали, что не они, а я. Почуять они могли, потому что человеческое в них сильно притухло, и вперед вышел старый животный инстинкт. Старые хроники просыпаются по ночам, когда еще никто не знает, что один из нас умер. И воют, закинув головы. А завидовать еще могут потому, что человек в них не совсем кончился, и они его помнят в себе. МакМерфи вышел взглянуть на список, вернулся и стал зазывать кого-нибудь из острых с нами. Ходил, пинал кровати, где еще лежали, зарывшись с головой. Расписывал, как это замечательно. Ринуться бури прямо в пасть, в Седое море, черт его дери, йо-хо-хо и бутылка Рома. «Давайте, лодырь, мне нужен еще матрос в команду, мне нужен еще один доброволец, черт бы вас взял». Но говорить никого не мог. Старшая сестра всех напугала своими историями о том, Какое бурное сейчас море и сколько утонуло лодок, и похоже было, что последнего члена команды мы так и не найдем. Но получасом позже, когда мы ждали открытия столовой, к МакМёрфи в очереди подошел Джордж Соренсон, длинный маслатый беззубый старый швед, помешанный на чистоте. Санитары прозвали его Джордж-рукомойник. Шел по коридору, шаркая ногами, отклонившись далеко назад, так что ноги шли впереди головы, Откидывается назад, чтобы лицо было подальше от того, с кем говорит. Остановился перед МакМёрфи и проболтал что-то себе в руку. Джордж был очень застенчивый. Глаз его не было видно потому, что они сидели очень глубоко в черепе. А почти все остальные части лица он закрывал большой ладонью. Тело у него было похоже на мачту, а на верхушке, как воронье гнездо, раскачивалась голова. Он бурчал себе в руку, пока МакМёрфи не отвел ее, чтобы расслышать слова. «Ну так что ты говоришь, Джордж?» «Черви», — говорил он. «Толк от них вряд ли будет. За чего что идете?» «Ну, — сказал МакМёрфи. Черви, я, может, согласился бы с тобой, Джордж, если бы ты меня вразумил. Про каких червей толкуешь?» Я слышал, ты сказал, тут мистер Бромден копает червей для наживки. Да, дед, вспоминаю. Вот я и говорю, с червями вам удачи не будет. Как раз в этот месяц не листится. Ага. Вам сельдь нужна. Ага. «Наловите селедок, именно живите, тогда у вас будет удача». Каждую фразу он произносил неуверенно, будто спрашивал «Будет удача?». Длинный подбородок его с утра уже надраенный так, что кожа с него слезала, кивнул два раза, а потом повернул Джорджа кругом и повел по коридору к хвосту очереди. МакМерфи окликнул его. «Ну-ка, постой, Джордж, ты так говоришь, как будто смыслишь в рыбной ловле». Джордж повернулся и зашаркал обратно к МакМерфи с таким дифферентом на корму, что, казалось, ноги прямо уплывают из-под него». А как же, двадцать пять лет ходил за чевычой От бухты Хафмунд до самого пролива Пьюджит. Двадцать пять лет рыбачил. И вот каким стал грязным. Он протянул нам руки, показывая грязь. Все наклонились и поглядели. Грязи я не видел, зато увидел на белых ладонях шрамы, нарезанные тысячами километров рыболовных снастей. Он дал нам посмотреть минуту, потом сжал руки в кулаки, убрал их, спрятал в карманы куртки, словно бы мы могли запачкать их взглядом. И улыбнулся МакМёрфи, показав дёсны, бледные, как выбеленная в рассоле ветчина. «У меня была хорошая лодка, всего 13 метров, но с осадкой 4 метра, целиком из дуба и тика». Он качался взад-вперед, прямо не верилось, что пол под ним лежит ровно. «Хороша была лодка, ей-богу». Он хотел уйти, но МакМёрфи остановил его. «Черт, что же ты молчишь, что был рыбаком? Я тут разоряюсь, строю себя морского волка, но по секрету между нами двоими и этой стенкой ни на одном корабле я не был, кроме линкора Миссури. И про рыбу знаю одно, что есть ее лучше, чем чистить. Чистить легко, когда правильно научат».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 Ей-богу, вдруг сказал он. «Думаешь, она меня напугала своими историями? Ты так думаешь?» «Да нет, наверное. Только я подумал, Джордж, что если ты с нами не пойдешь, а мы на самом деле угодим в какой-нибудь страшный шторм, мы все до одного погибнем в море, понятно?» «Я тебе сказал про море, ничего не знаю. А теперь еще кое-что скажу. Вот две женщины приедут за нами, слышал? Я сказал доктору, что это мои тетки, рыбацкие вдовы. Так вот, если они где и плавали, то только по асфальту». Коснись, какое дело, толку от них будет не больше, чем от меня. Ты нам нужен, Джордж. Он затянулся сигаретой и спросил. «Между прочим, десятка у тебя найдется?» Джордж помотал головой. «Нет, я так и знал. Ладно, шут с ним. Разбогатеть я уже давно не надеюсь». «Вот!» Он вынул из кармана зеленой куртки карандаш, чисто вытер его подолом рубашки и протянул Джоржу. «Будешь нашим капитаном, возьмем тебя за пять долларов». Джордж снова взглянул на нас, морщив высокий лоб от такого затруднения. Потом вымоченные десна обнажились в улыбке, и он взял карандаш.